Глава третья. Последнее, что услышала. Комнату заполнял мрак. Лишь маленькие гирлянды освещали ее. Ария лежала на кровати и казалось, будто она мирно спит. Дверь тихонько приоткрылась, и порог переступил Тит. На нем висела широкая молочная футболка и такого же цвета спортивные штаны с красными полосами. На его шее блестели серебряные цепи, которые он практически никогда не снимал. Парень нахмурился, подошел ближе к Аре и внимательно посмотрел на нее. «Тит!» — послышался шепот Марибель. Он обернулся и заметил подругу. Как всегда, выглядела она неотразимо. Легкое персиковое платье до колен идеально подчеркивало изгибы ее стройного тела. А на стопах красовались туфли, в тон на небольшом каблуке. «Пойдем», — добавила Мэри. «Думаю, она скоро очнется». Парень кивнул и вышел из комнаты. Он спустился на первый этаж, взял с тумбочки еще одну серебряную цепь с небольшим крестом, подошел к зеркалу и надел атрибут на шею. «Новая?» Девушка улыбнулась и села за стол, где уже был накрыт ужин. Тит вновь лишь кивнул, и принялся рассматривать себя в зеркало, поправляя волосы. «Тебе идет? Мэри неотрывно следила за ним. «Спасибо», — с неким безразличием ответил он. Сел напротив и пододвинул к себе тарелку с тропическим салатом. «Может, поешь что-нибудь еще? Не наешься ведь, вот тут есть!» Он нервно сукнул вилкой по столу и с раздражением посмотрел на подругу. «Если захочу, возьму». Горло блондинки подступил ком. Возникла неловкая тишина. Она опустила глаза и хотела было встать, как вдруг Тит произнес «Прости». Он с тяжестью вздохнул, мысленно ругая себя за свой скверный характер. «Сегодня снилось кое-что. Плохо себя чувствую после этого, поэтому я не в самом лучшем расположении духа». «Ладно». «Вот только тогда выходит, что тебе каждый день снится что-то нехорошее, ведь ты постоянно ведешь себя подобным образом». Раздражение вновь захлестнуло парня. Но он молча взял вилку и принялся за салат, чтобы не наговорить глупостей, о которых потом будет жалеть. Тем временем Ария лежала на кровати. Но на сей раз на ее лице отражалась тревожность, кричащая о том, что в голове девушки творился настоящий хаос. «Рассеянность — мое все!» Но как можно было приехать в университет на экзамен и забыть самый важный конспект? Подъехав к дому, я быстро выбралась из машины и побежала по лестнице ко входу, но неожиданно заметила человека в черной маске и черной одежде. Он спускался с огромным рюкзаком и, увидев меня, застыл, подобно мраморному изваянию. В глазах вспыхнул испуг. Я сразу же все поняла, и, развернувшись, что есть мочи, поторопилась обратно. «Стой! черт тебя подери!» Раздался его грубый голос. Он догнал меня и, схватив, прижал к себе спиной. В этот момент я ощутила всю его силу, и мне стало еще страшней. «Нет! Не трогай меня, пожалуйста!» На глазах выступили слезы. Он закрыл мне рот рукой в перчатке. Я почувствовала, как он медленно наклонился к моему уху. «Значит так. Ты не кричишь, не убегаешь, полицию не вызываешь, и тогда я тебя не трогаю. У меня нет цели причинить тебе вред. Просто дай мне уйти». Страх сковал движение. Несомненно, я собиралась исполнить все условия грабителя, ведь жизнь дороже. Но внезапно я вспомнила, что в доме находилась коллекция папиных часов, стоящих целое состояние. Они для него слишком много значат. Я кивнула, давая понять, что согласна молчать, и парень осторожно отпустил меня. Он достал из кармана нож и направил на меня. Видимо, решил перестраховаться. «Я ухожу», — произнес он и начал медленно отходить, не сводя с меня глаз. Когда вор спустился на несколько ступеней, я дернулась к сигнализации — свято веря в то, что окажусь быстрее него. «Да чтоб тебя!» Он сбросил рюкзак и, шагнув вперед, сердито дернул меня за руку. Но поздно. Сигнализация сработала. Я попыталась выхватить нож из пальцев грабителя, но парень стремительно дернулся в мою сторону. И в тот же момент я напоролась на острый конец животом. «Нет!» испуганно произнес незнакомец когда кровь хлынула из раны и потекла вниз. В голове поплыл туман. Тело прожгла тупая боль. В растерянности я рухнула на землю и почувствовала, как с каждой секундой сил становится все меньше. Стало холодно. «Нет! Нет! Я не хотела, Я не...» Парень достал из моей сумки телефон и приложил мой палец, чтобы разблокировать его. «Лодж Эстер, пятнадцатый проспект, особняк Санжонов. Девушке нужна помощь». Вот и все, что я услышала. А дальше топот быстрых шагов. Он убежал. Ария подорвалась в кровати так резко, что закружилась голова. Она понимала, что ей что-то приснилось. Но что именно? Содержание сна мгновенно покинуло подсознание. Девушка прищурилась и посмотрела в окно. Верхушки сосен безмятежно шевелились на ветру, и на душе стало немного спокойнее, словно ее загипнотизировали. Почему же меня не оставляет ощущение, что что-то не так? Ария закусила губу, встала с кровати и направилась вниз. Тит и Мэри молча сидели друг напротив друга. Послышался шум шагов, и ребята увидели спускающуюся по лестнице гостью которая оказалась еще более растерянной, чем раньше. «Ты очнулась!» Мэри подскочила и обняла девушку. «Мы знали, что все будет хорошо, но все равно очень переживали. Ты не просыпалась целые сутки». «Целые сутки?» На лице Арии нарисовалось искреннее удивление, ведь она думала, что прошло около часа. «У всех по-разному», — ответил Тит, доедая салат. Мэри уже рассказала тебе краткую историю всего того, что здесь происходит. Каждый житель Орлеана помнит одно или два воспоминания из своей земной жизни. Они могут быть очень многозначительными. А может вспомнится какой-нибудь бред по типу «Парень неожиданно засмеялся». «Что?» От его смеха у Арии сверкнула улыбка. Мэри Бель тоже заулыбалась, догадываясь, о чем друг расскажет дальше. «Наш однокурсник Майкл...» Помнит лишь то, что один раз так сильно напился, что где-то забыл всю свою одежду и с утра пошел на автобус голый. Ария весело хихикнула. Видимо, его это сильно тревожило. Меня бы такое тоже тревожило. Тит взял чистую тарелку и посмотрел на девушку. «Что будешь кушать? Что-нибудь положить?» «Да, спасибо. На твой вкус». Она присела рядом и задумчиво спросила... А почему идет такое распределение? Почему все не могут помнить нечто важное? Понятия не имею. Мэри сделала глоток чая. В спальне ты потеряла сознание, потому что твой мозг перегружен. Грубо говоря, он как бы решает, какие воспоминания оставить, какие нет. Вряд ли ты будешь помнить много. Кто-то вспоминает ситуации жизни, кто-то своих родителей. Мне, например, хотелось бы знать, как я умерла. Я всегда задавалась вопросом, почему мне не оставили эту информацию. Блондинка слегка нахмурилась. «Постоянно об этом размышляю. Мне было всего лишь двадцать два. Умереть в таком раннем возрасте я не пожила толком. А вы встречали тех, кто помнит свою смерть?» Ария закинула в рот кусочек соевого мяса и посмотрела на ребят. Они синхронно покачали головой в знак отрицания. Мне кажется, намного проще живется тем, кто, как и Майкл, помнит какой-нибудь бред. Ты можешь начать жить с чистого листа. Тебя ничто не гложет. А что вы помните? Я помню свою бабушку. С теплом в голосе ответила Марибель. Она воспитала меня и всегда была рядом. Переживала очень и поддерживала. Даже страшно подумать, что с ней стало после моей смерти. И есть вероятность, что вы встретитесь. Там. Кто знает, вдруг на той стороне нас тоже ждет какой-нибудь город, где мы пересечемся. Поразительно. Девушка откинулась на спинку стула и посмотрела на Тита. «А ты? Какая у тебя история?» Молодой человек поднял глаза и равнодушно пожал плечами, будто бы что-то прокручивая в голове. И я всю жизнь занимался танцами. Они и были моей жизнью. Мое личное лечение от всех проблем — и переживаний. «И все? Больше ничего?» Тит замолчал, задумчиво отвернулся, а затем ответил. «Ничего». «Почему ты ведешь себя так странно?» Мэри поставила кружку и встала из-за стола, с недовольством посмотрев на друга. «Потому что, если ты еще не заметила, одна моя рука полностью заполнена, осталась еще одна, и я исчезну». Исчезну, черт знает куда. Он тоже встал. Подошел к зеркалу и вдруг замер, вглядывая в свое отражение. Я не хочу туда. Никто не хочет. Внезапно в груди Арии дико заколотилось сердце. Отрывки сна вспыхивали в сознании. И она в растерянности округлила глаза, чувствуя, как загорели щеки. О Господи! Ее губы задрожали. Молодые люди недоуменно переглянулись, и Мэри встревоженно подошла к девушке. «Что стряслось? Тебе плохо?» Ария вцепилась пальцами в спинку стула и шепотом ответила. «Меня убили».